Заместитель командира группы построил личный состав. В 8.30 в отсеке командира группы раздался звонок телефона, который подполковник сразу и не заметил. Он стоял на полу под батареями окна. Видимо, поставили, когда мыли окно, и им давно не пользовались. Авилов поднял аппарат, продолжавший настойчиво звонить поставил на стол, снял трубку. Да. Даниил? Это Суслов. Очень приятно. Ты бы вчера объяснил, что в модуле есть внутренняя связь. А то звонит аппарат, а где он сразу и не найдёшь. Ну теперь знаешь. Впрочем, он больше и не потребуется. Отдохнули? Отдохнули. Можете выдвигаться в столовую. Я встречу вас у входа. Это как идти? Это идти прямо вдоль модулей, затем повернуть направо к пункту управления полётами, пройти метров 50 и справа столовая. В ней два зала: для лётного состава и технического, а также офицеров других подразделений. Вам в зал лётного состава. Но я покажу. Хорошо. В 9:00 будем в столовой. Жду. Дальше по плану. Один вопрос, Миша. Слушаю. Генерал Губанов оповещён о нашем прибытии. Естественно. И ещё, а вас знает командир авиагруппы подполковник Орлов? Он-то зачем? Это обсудим. «Ладно, поговорим. До встречи!» «Давай!» Авилов подал команду, и группа в той же форме, без оружия, специального снаряжения, построилась у модуля. Оттуда офицеры группы двинулись к столовой, местонахождение которой объяснил командир. «Шли по двое, по трое». Встречались такие же техники, офицеры, прапорщики в тропическом камуфляже. Это из подразделения охраны и радиотехнического батальона, рот батальона аэродромно-технического обеспечения, подразделений противовоздушной обороны. Кто-то с интересом поглядывал на новеньких, кто-то не обращал внимания. Люди здесь менялись довольно часто у столовой, как и обещал, Авилова встретил начальник разведки базы подполковник Суслов. Приветствую, Даниил. А вот по телефону ты поздороваться не мог? Извини, как-то из головы вылетело. Ладно. Авилов пожал Суслову руку. Тот провёл спецназовцев в зал лётного состава, офицерской столовой. Завтрак был составлен из меню пилотов. Обслуживали официантки, которые нарочито сдержанно себя вели, видимо, с услов проинструктировал не вступать в разговоры с этими инженерами и так называемыми техниками. Обустроив группу, он сказал Авилову: "Я на совещании. Ты после завтрака отправь личный состав в модуль Сам же подожди, пожалуйста, на аллее у штаба. Освобожусь. Пойдем ко мне в кабинет, где и обсудим все вопросы предстоящей работы. Добро, подожду. После завтрака бойцы группы направились обратно к модулю. Никакого строя, естественно. Шли, как и прежде, по два-три человека. Одним из последних из столовой вышли... Базанов и старший лейтенант Ефремов пошли вместе, обсуждая базу. — А тут ничего, Жень. — Не правда ли? — оценил объект Ефремов, штатный пулеметчик группы. — Чистенько. Много растений и деревьев, от которых до зенита тень. — Жарковато только. Интересно, сколько сейчас? Майор Базанов ответил. — Да. На термометре, что висит в тени рядом с дверью в столовую, 23 градуса. Неплохо. Это утром в тени. Что будет на солнце и в полдень? Да какая разница, Сергей? Будь тут хоть 50 градусов в тени. Работать все одно придется. Это верно. Но я предпочел бы градусов 15, как ночью. Ну с этим ты к нему. Майор указал на небо: "Обратись. Лучше рапортом, который через местного священника можешь передать. Глядишь, Господь-Создатель и удовлетворит твой рапорт". Старший лейтенант покачал головой: "Очень смешно. Я вот что думаю..." Неожиданно речь его оборвал женский голос: "Серёжа!" Ефремов. Это было как гром среди ясного тропического неба в сезон засухи. Оба офицера резко повернулись и увидели в 10 метрах сзади молодую женщину в лёгком летнем костюме. Ефремов воскликнул: "Ольга! Ты узнал, а ведь мимо прошёл. Я сидел на лавочке и внимания не обратил". Это ладно. Но ты и здесь. А что в этом удивительного? Женщина подошла к офицерам. Базанов недовольно взглянул на Ефремова. Никто не должен был знать фамилии и специальности офицеров группы, а тут в первый же день такая встреча. Ефремов перехватил взгляд заместителя командира группы. Представляешь, Женя? Жена вернее, теперь вдова друга, с которым в училище учился, пары слов перекинуться разрешите? Что мог сделать Базанов? Отказать? Как-то нехорошо. Да и если уж посторонний узнал офицера группы, то какой смысл запрещать? Только создавать условия для пересудов, а этого допускать нельзя. Это понимал и Ефремов должен сориентироваться и не раскрыться. Хорошо. Раз уж встретились, поговорите, но недолго. Ты меня понял, старший лейтенант? Так точно, товарищ майор. Я у себя. Тебя жду через полчаса плюс-минус 10 минут. Он кивнул дами. Та ответила: "Спасибо, товарищ майор". Базанов направился к модулю. Женщина предложила Ефремову присесть на лавку в тени платана, которые росли плотно стеной вдоль всей аллеи и сейчас с утра создавали прохладную тень. Ефремов согласился, и они присели на скамейку. Не ожидал увидеть тебя здесь, Оля, сказал старший лейтенант. Это я заметила. Но что означает лётная форма на тебе? Ведь ты же закончил десантное училище. Да, форма сейчас у нас похожа, но не в этом дело. Не пошла служба в десанте. Неудачно прыгнул с парашютом, будучи уже офицером, командиром взвода, и при приземлении позвоночник повредил. Прыгать дальше медики запретили. Увольняться не хотел. Пришлось менять специализацию. Так вот, стал инженером ВВС, пройдя переподготовку в авиационном инженерном университете. И теперь какое-то время будешь здесь служить. Нет, Оля, нашу группу инженеров и техников должны отправить в Шайрат помогать сирийцам в ремонте и обслуживании самолётов. О, господи. Это в тот Шайрат, что обстреливали американцы? Ну да. А если они ещё раз нанесут удар? Не нанесут? Ну что обо мне? Как ты-то оказалась в Сирии? Добровольно? После медицинского университета, как Коля погиб. Она на секунду замолчала. Работала в госпитале Красного Креста. Предложили командировку, полетела. Всё просто. Сейчас здесь формируется отряд для работы в Алеппо. Ожидаем борт с мобильным госпиталем. Как прибудет, так и отправимся к месту назначения. — Известно, куда должны послать. — В Алеппо. Но ты-то как? Женился? — Нет. — Так и не нашел свою любовь? — Не нашел. — Ясно. Когда вы убываете в Шайрат? Ефремов пожал плечами. — Точно не знаю. — Я не знаю. «Но думаю, уже сегодня. Жаль. Могли бы вечером встретиться. Нет, не подумай ничего такого. Просто прогуляться, посидеть, поговорить. Вспомнить молодость. Ведь нам есть что вспомнить, не так ли?» «Не улечу в Шайрат. И если начальство, а оно у нас строгое, отпустит, найду». «Хорошо. Ну, пока». А если улетишь, береги себя. Женщина встала и пошла к медицинскому пункту, ни разу не обернувшись. Ефремов прикурил сигарету, сел на скамейку, просидел, пока не увидел командира группы, вышедшего из штаба. Авилов подошёл. Он, видимо, видел, как подчинённый беседовал с женщиной, и спросил: "Это ещё что за дела, Ефремов?" Старший лейтенант изобразил удивление. «Какие дела, товарищ подполковник? Присел в тени покурить. В модуле запрещено, рядом курилки нет. Не ходить же к соседям». «Я о женщине спрашиваю, с которой ты так мило разговаривал и которая пошла в сторону медицинского пункта». «А, женщина!» «Представляете, товарищ подполковник, я сам чуть не одурел, когда она окликнула меня». Это и майор Базанов подтвердить может. А кликнула. Значит, ты с ней знаком? Ефремов вздохнул. Был знаком в училище. Старая, несостоявшаяся любовь? Нет. Ольга это женщина. Вышла замуж за моего друга Николая, а он погиб на Кавказе. Через месяц после первого офицерского отпуска Мина. А что было сказано о перед вылетом сюда? Ефремов развёл руками. Так кто же мог предположить, что Ольга, так её зовут, окажется на базе Хмеимим? А какого чёрта тут рассеживаться было? Да она случайно меня увидела, когда шли из столовой. Оприсел я уже после разговора и вообще сказал ей, что в десанте не смог служить из-за неудачного прыжка переквалифицировался в авиационных инженеры и скоро, возможно, уже сегодня, убуду на аэродром Шайрат помогать сирийцам обслуживать и ремонтировать технику. Впрочем, ей это было безразлично. Ну, хоть догадался о командировке в Шайрат сказать. Что ж я совсем без головы, авилов сказал: "Ну и хватит сидеть тут. Пошли в модуль, задачу ставить буду". Старший лейтенант вместе с подполковником пошли к модулю. Там Авилов собрал всех офицеров в кабинете. Его словно под группу оборудовали. Три ряда по пять кресел, стол, за ним еще два кресла, на стене интерактивная карта, окна завешаны с жалюзи, работал кондиционер. Все расположились. Авилов с Базановым за столом на небольшом подиуме, остальные в партере, так сказать, внизу. Авилов поднялся. Задача группе определена простая, внешне простая: выдвинуться на рубеж обороны сирийского батальона Восточной части Алеппо, сделать это ночью на тиграх. В дальнейшем вести наблюдение, разведку с целью выявления крупных отрядов боевиков, скопления техники, артиллерии и наведения на них авиации и базы. Капитан Лапунов присвистнул. — Из-за этого нас выдернули в Сирию? — Выговор, капитан, — сказал Авилов, — за разговоры на совещании. — Есть выговор, — поднялся Лапунов. — Но на самом деле что это за работа? Нас больше задействовать негде. Приказы, капитан, это тебе должно быть хорошо известно, не обсуждаются. Садись. Лапунов присел, посмотрел на товарищей. Те также были удивлены. Да ещё на Подмосковной базе говорили о наведении самолётов на цель, но все думали, что это действительно второстепенная задача, а основная будет ещё определена. Оказалось, второстепенная задача являлась основной. Авилов продолжил: Согласен. Это работа не для нас. Я имею в виду, как основная работа. И нас бы просто на наведение не бросили бы. Есть причина, по которой группу назначили именно на эту работу в обозначенном районе. Он включил карту появился район обороны пехотного сирийского батальона. И причина этого в следующем. Подполковник передал информацию по банде Мухаммада аль-Джалада, продолжив. И этот, по сути, батальон фронта завоевания Сирии, по данным сирийской разведки и нашей СВР, рассредоточился малыми группами в районе посёлка Сабра. Духов Видели и в других местах. Сирийское командование считает, что Аль-Джалан направил свою хорошо вооружённую группировку в Алеппо для попытки прорыва в восточные кварталы. Хотя разведданные не подтверждены или подтверждены частично. Известно, что командиром бандформирования Джалан назначил одного из своих приближённых Аббаса Диани начальник разведки базы. Да и я, после изучения обстановки, пришли к выводу, что проводить наступательные действия по направлению рубежа обороны батальона правительственных войск глупо и губительно, но замысел противника не ясен. И пока ситуация полностью не прояснится, мы должны прикрывать это направление. Ну, а чтобы не сидеть без дела в блиндажах и траншеях, Вести разведку и при необходимости наводить авиацию российской базы на обнаруженные вражеские объекты. Если банда проявит себя где-то в другом месте или разведка получит информацию о её отходе от района Алеппо, вернёмся в Хмеймим и домой. Вопросы? Да-да, проговорил Ефремов. Такой работы нам ещё делать не приходилось. Хорошо хоть, что сейчас середина апреля, а не июль. Жарковато, но не смертельно. А ночью вообще кайф. Авилов повысил голос. Ты, Сергей, будешь обсуждать задачу или все же задашь вопрос? Задам и вопрос. С сирийцами контактировать будем? Это не твоя забота. Понял. Поднялся авианаводчик. Он же связист, он же специалист по электронике капитан Валевич. Для контроля такой обширной территории, что отмечена на карте и которая, как понимаю, и будет зоной нашей ответственности, бинокли, прицелы не подойдут. Нужна более серьёзная аппаратура. Авилов улыбнулся. Верно. И такая аппаратура у нас будет Вернее, она уже есть, загружена в грузовые отсеки машин. Разрешите узнать, что за аппаратура? Ну, во-первых, это два новейших, созданных для местных условий квадрокоптера, летательный аппарат с четырьмя винтами. Пчела с пониженным уровнем шума. Их практически не слышно и не видно из-за малых размеров и сероватого окраса. Серьёзно улучшены характеристики летательных аппаратов. Теперь коптер может находиться в воздухе 6 часов, удаляться от оператора на расстояние до 20 км и достигать высоты более 1500 м. Соответственно, он оснащён новой видеокамерой, подающей сигнал на компьютер с крупной картой района. То есть мы сможем видеть весь район, обозначенный на этой карте. Во-вторых, в группе передано также новейшее средство визуальной разведки с позицией дислокации ПВР-20. 20, как понимаете, это кратность увеличения объекта. Прибор на удалении прямой видимости не только точно определяет расстояние, но и фиксирует скорость передвижения цели, если она перемещается, идентифицирует её и всю информацию сбрасывает также на компьютер, в нашем случае на планшеты. Ну и обычные средства наблюдения, бинокли, стереотруба. Валевич кивнул. Это очень хорошо. С такими средствами мы сможем проводить наведение авиации на любой объект. Еще вопросы? Поднялся капитан Драгин. Что собой представляет сирийский батальон, в районе обороны которого нам предстоит работать?» Подполковник ответил. «Это узнаем на месте». Дневальный по модулю, наряд выставлялся из отдельного взвода специальной охраны, подал команду «Дежурный на выход». А Вилов взглянул на Базанова. «Кого это еще несет?» «Только того, кого наряду разрешено пропускать в этот модуль». «И действительно». Через несколько секунд в кабинет вошел начальник разведки базы. «Разрешите?» «Входи!» — разрешил Авилов. «Извините, товарищи офицеры, я ненадолго. Проходи! Или тебе надо поговорить со мной?» «Нет, я по внедорожникам. Наши техники провели полную диагностику машин. Никаких отклонений в техническом плане не обнаружили». Баки заполнили полностью дизельным топливом. Но не это главное. Мы можем установить на поворотные платформы крыши Тигров, Турели, либо с пулеметами ПКП «Печенек» или «Кедр», либо с автоматическими гранатометами АГС-17 или АГС-30. Если надо, скажите, и я распоряжусь. Командир группы посмотрел на подчинённых. Что скажете, парни? ответил Ефремов. Лишним оружие, как и страховка, не бывает. Один пиченек и один АГС-30, думаю, можно установить. Они мешать не будут, а если случится заварушка, помогут довольно серьёзно. Остальные были согласны с одним из двух полемётчиков группы. А Вилов повернулся к Суслову. «Слышал, Михаил Антонович, давай команду поставить на две машины пулемет и гранатомет. Только патроны и гранаты к ним уложить в грузовой отсек не забудьте». Оценил шутку Данила Исанч. «А теперь по времени. Выход группы назначен на 23.00. Выезд через территорию аэродрома. Оттуда до Алеппо» по дороге на Эльбар около 200 верст с учётом изменений, влияющих на маршрут, и зафиксированных на навигаторах 220 км за 3 1/2 часа пройдёте расчётное время выхода к командно-наблюдательному пункту батальона майора Муртаза 3:00 местного времени комбат и только он в курсе вашего прибытия встретит майор повещён также о вашей миссии наведение авиации на появляющиеся цели, но даже он не знает, кто вы на самом деле. По сему, твой позывной Данила Исанович для сирийцев, да и всех остальных, кроме руководства базы, Гроза. Позывной сирийского комбата Заслон. Он просил на подходе, при выходе к западным кварталам города, связаться с ним сделаем. Значит, гроза. Так точно. Позывной Альфа использовать только для связи со мной, командиром авиагруппы подполковником Орловым и генералом Грубановым и, соответственно, по спутниковой станции. Ну и со своими, естественно, собственным начальством. У меня всё. Обеды и ужин на час позже, чем у личного состава гарнизона, в 15:00. И в 20:00 к внедорожникам вас доставит автобус, который подойдёт к модулю в 22:00 после общего отбоя. Если ко мне вопросов нет, разрешите откланяться. Вопросов нет, сказал Авилов, и начальник разведки вышел из кабинета. Командир группы спросил у подчинённых: "По времени вопросы есть? Нет вопросов?" Значит, сразу после ужина в 20:40 Экипировка всего личного состава. В 21.20 смотр в коридоре модуля. В периоды до обеда, между обедом и ужином, а также после ужина, модуль покидать запрещено. Все. Заместитель командира группы подал команду. Товарищи офицеры! Все встали, приняв положение смирно. Авилов кивнул. Товарищи офицеры! Личный состав начал выходить из-за кресел к выходу.